Гаяне Абаджан Порто Кризисы, инфляции, карантин. Казалось бы, какое дело дворняги до всех человеческих головоморок? Ан нет, сказано, в природе все взаимосвязано, и жизнь портоса прямое этому доказательство, складывалась она у него и перекладывалась в прямой увязке со всеми этими социальными колебаниями. Когда с виду приличная, со справными документами, но ветреная мамашка оказалась внепланово из неустановленного источника беременна, то щенка всё же удалось быстро и тайно, дабы не портил родословную, пристроить. Так что по выставкам Портосик не путешествовал, хоть вполне своей внешностью мог стать родоначальником новой породы, ибо мордой пошел в маму, вполне себе суровую, насколько только можно представить, пасть хваткую. А вот в остальном, конечно, сильно отличался своим экстерьером от эталонных образцов. Разглядывая снимки Портоса на смартфоне подруги, я подумала. Да, если видеть только портретные фото, то мордый Портос — вполне себе приличный бойцовский пес. В остальном — иной. Жить бы поживать этому собакену в дружной семье в предместье предместе слова, но однажды в почте Им пришёл объёмный пакет, который Портос собственными зубами отнес хозяину. Тот очень разволновался, пакет вскрыли, и все засобирали свои вещи, повторяя непонятное Портосу слово «Англия». Да, вся семья собралась за границу. Вся да не вся. За общими сборами на Портоса странно поглядывали, посматривая на него о чем то переговаривались, спорили. а затем Портоса посадили в автомобиль, по-польски будет самоход, отвезли куда-то и там оставили. Так он оказался в приюте. Портос совершенно не понял произошедшего и стал ждать своих хозяев. Не могли же они его вот так взять и бросить. Но шли дни, месяцы, а за ним никто так и не приходил. Портос со временем совсем затосковал, да так, что ему однажды даже вызвали ветеринара. Врач пришел знакомый, Портос уже к нему обращался, когда однажды в щенячестве приболел. После того визита ему стали давать какие-то горькие пилюли, которые хозяйка засовывала Портосу глубоко в пасть так далеко, что невозможно было выплюнуть, и ему приходилось глотать эту гадость. Ветеринар осмотрел старого знакомого и сказал, «А что вы хотите? У животного горе, депрессия, разом оборвалось все, что было псу дорого. Я помню его хозяев, он был к ним очень привязан. Добрый, послушный пес, приходил с мальчиком и его папой. Что можно сделать? Развлекайте по мере возможности и ищите новую семью». Время в приюте тянулось бесконечно долго. Прошло уже целых шесть месяцев. Волонтеры старались как могли, развлекали по мере сил, давали объявления, но подходящей семьи ему не находилось. А что вы хотите? Приходящие в приют люди при выборе заранее настраивались на обычную схему, предполагая себе или комнатную собачку, или дворового пса. Экстерьер Шапартоса своим видом и размерами нарушал их логические стандарты. Не похож ростом ни на сторожевого пса, ни на милую комнатную собачку. Эдакий комби-универсал. Да еще и не говкучий, так что и для затравки совсем не подходящий. Портос вполне себе сдержанный, даже задумчиво-мечтательный пес. И куда такого трудоустроить? Многие собаки, попав в приют, Достаточно быстро оттуда уезжали и больше не возвращались. А Портос все ходил по своему вольеру, ел кашу, нюхал напитанный чужими запахами воздух и жил, уютного дивана не имея. Никто Портоса не гладил, не чесал ему спинку, и от этого он становился все грустнее. Во сне Портос часто видел свой старый дом. Ему снились запахи комнаты, коврика, мальчика. но он опять просыпался за решеткой одиноким, никому недорогим псом. А ведь был Портосик совершенно молод. Не было ему и трех лет. Хотелось бегать по лужайкам за бабочками или приносить мальчику палку или рваный мячик. Но мячик, вон он в углу вольера лежит. Никто ему его не подкидывает. В один из дней Портос почувствовал, что наступили какие-то другие времена. Люди стали ходить, сторонясь друг друга в масках, с подозрением поглядывая на животных. Когда однажды Портос поперхнулся косточкой и начал кашлять, то к нему сразу подошли несколько человек и как-то нехорошо, испытывающие, устремили свои взгляды. Под этими неприятными взглядами он как-то моментально затих в ожидании чего-то нового, более ужасного, чем уже с ним произошло. «Нет, он просто подавился», — сказал смотритель, и только тогда от Портоса отошли. На следующий день в приюте появилась новая молодая волонтерка Катя. Обойдя все клетки, она возмущенно сказала, что с такими фотографиями, которые выставлены на сайте питомника, о приличном количестве подписчиков можно только мечтать. И она принялась фотографировать всех заново, делая с каждым питомцем, Множество снимков. Другие волонтеры смеялись, что Кате надо работать в брачном агентстве, на что она ответила. «Там надо учиться, а работать тут, ведь бедные животные сами не смогут обратиться в другой приют». Дошла очередь позировать и до Портоса. Катя сверилась с уже имеющимся его фото на сайте. «Нет, так не пойдет. Давай, Портос, улыбнись, встань на задние лапки». «Ведь ты умеешь!» — донимала она грустного пса, удаляя очередные недостаточно хорошие, по ее мнению, варианты его изображений. Раньше Портосу нравилось, когда его фотографировали. В том доме, в котором он раньше жил, на стенах висело несколько больших снимков с ним. Ему нравилось еще потому, что после фотографирования вся семья в прекрасном настроении садилась вместе с Портосом смотреть, что получилось. Теперь же Портос остался совершенно безучастен к этому занятию. Он одиноко бродил по клетке, ведь даже соседского пса, рыжего лохматого трампика, с которым он за неделю успел подружиться, на днях забрали и куда-то увезли. Приют быстро становился почти опустевшим, и даже некоторые знакомые неприятные запахи стали исчезать. Впрочем, он к ним уже претерпелся за это время. Но Катя все же добилась от Портоса каких-то желаемых ею результатов и со словами «Пойду обновлять на сайте наш Неликвид» ушла. «Ой, посмотри, а этот какой симпатичный! Такой псяра! Я его раньше тут не видел!» Уже через полчаса, оторвавшись от своей онлайн-работы, разглядывал Катины труды молодой мужчина. «Я не хочу большого. Что мы с ним будем делать?» «Ищи маленького, чтобы комнатный тут бегал!» Мечтательно отозвалась его жена, заглядывая на экран. «Да ты только посмотри на морду! Мы с ним будем гулять по улицам, будем бегать в парке по утрам. Да и небольшой он! Смотри, написано, всего 12 кг весит. Просто морда крупным планом. Зато видно усики, зубки белые. Совсем молодой взрослый пес. Три года!» «А ну покажи!» Покажи еще раз». 12, Значит, написано». Жена опять наклонилась над фото Портоса. «Жаль, что нынче с этим карантином нельзя в питомник съездить и на месте посмотреть и выбрать. Ирма, иди сюда, посмотри». Позвала она подростковую дочь. Девочка, моментально оторвавшись от онлайн-урока, прибежала из соседской комнаты, и с интересом стала рассматривать изображение пса с черной массивной мордой и белой грудкой. — А что? — Ничего, — определила она. — На мастифа немного похож. — Мастиф в четыре раза больше, — отозвался отец. — Да, может, а это значит «карликовый мастиф», — сделала вывод девочка, и в ожидании родительского решения уселась рядом, моментально позабыв про уроки. «Я же тоже с ним гулять буду ходить». Не выдержав молчания, решила уточнить Ирма этот важный для себя момент, прикидывая варианты имеющихся кроссовок. «Не обязательно породу иметь, главное — хороший характер», — резонно заметила мама. «Да, характер, внешность, трудолюбие и обязательное образование», — задумчиво продолжил список отец, глядя на дочку. «Да отошлю я им эти контрольные!» Не выдержав отцовского взгляда, фыркнула она. Еще многие их пока не сдали». «Так берем? вернулся к теме папа. «Сколько еще дней выбирать будем? Скоро всех разберут, а мы тут без собаки со всем этим карантином одичаем. А так хоть можно будет легально гулять по улицам». «Да, пройтись, размяться хоть раз в день, конечно, не мешало бы. Давай позвоним». и родители Ирмы стали набирать номер приюта. «Да, приют для животных», тут же отозвались на том конце самым приветливым голосом. «Мы вам его привезем, сами, на машине, у нас теперь такие правила. Да, здоровый, да, приветливый, да, три года с документами», Уверенно отвечала на вопросы Катя. Положив трубку, Катя позвала второго дежурного волонтера и показала ему заказ. Вот видишь, не прошло и часа. Что значит, когда делаешь такие важные фото, правильно выставить свет. Сразу и желающие нашлись. А то сидел он тут весь такой разнесчастненький. Собака же сама себе селфи не сделает. Понимать ситуацию надо. Но я видел, ты же ему изменила анкету. Еще и написала, что он 12 кг. Сейчас привезу на адрес, а они сразу увидят лишние килограммы и откажутся. Скажут, ваша собака весит явно больше, чем в анкете указано. И что потом? Везти обратно за мой счет? Скажут, что мы их... Подумаешь, лишний вес. Никогда бы ты не смог работать в брачном агентстве. Вот когда скажут, тогда и говорить будешь. А пока вот нам адрес. Кто повезет, Такси вызовем. Я на всякий случай с тобой поеду, чтобы наверняка. Важно, чтоб он у них дня три провел. Это критический период. Привыкнут и полюбят. Ну, сам посмотри. Как такого грустного лапочку не полюбить?» Добавила она, разглядывая собственноручные фотки. Через два часа волонтеры сдавали смену. «Ну, как дежурство?» Спросил подошедший сторож. «Замечательно!» Весело ответила Катя. Добавила на сайте новых фоток всех наших оставшихся котиков. очень важно постоянно обновлять поток информации. На сайтах нельзя застаиваться. Тем более котов на поводке по улицам не выгуливают. Их поэтому в карантин меньше ищут. А вот Партоса уже сейчас повезем. Удачи Партосу, Но вы, пани, не правы. Уже и котов во все выгуливают. Еще месяц карантина и аквариумы выгуливать понесут. Рыбкам-то кислород тоже нужен. Подъехало такси, и Катя с напарником повезли Портоса к его новым хозяевам. Передавая пса и вручила документы, Катя тут же стала проникновенно рассказывать трагическую историю пса, не позабыв заметить о его тонкой и ранимой душе. И со словами «Поздравляем! Вы получили нового прекрасного верного друга!» Парочка удалилась. «Видишь, не отказались, а ты сомневался!» сказала Катя своему напарнику, садясь в такси. «Опыт брачного агентства переоценивать невозможно», констатировал он очевидный факт. И ребята отправились по домам. С тех пор прошло два года. Портос теперь уже весит под 30. Это небольшого роста с мощным торсом симпатичный пес, которого очень любят хозяева. Но старая душевная травма не дает ему покоя и теперь. Он категорически не желает оставаться один дома. Хорошо, что его новый хозяин работает онлайн. А когда дома кто-то есть, то Порто, его теперь так зовут, предпочитает проводить время в огороде, где в прекрасном расположении духа смотрит на птичек и бабочек. Несмотря на свой свирепый вид и массивный торс, наследие породистой родни, он добрый и ранимый песик, радость всей семьи. Новый хозяин определил, что Порто — его маленький сыночек, и хоть раз в неделю они обязательно устраивают бои. Надо же мальчишкам по-мужски разминаться. Для этого хозяин надевает специальные перчатки и куртку, и Порто их отчаянно атакует, ведь он собака-универсал. «Все же несправедливо, что на выставках обязательно нужно иметь какую-то из кем-то выдуманных пород. Это дискриминация!» возмутился хозяин тщательно изучив объявление о предстоящей выставке. Хочешь всем показать своего сыночка, отозвалась жена. Значит пойдем туда как зрители. несколько раз гордо пройдемся мимо выступающих и вообще своими разговорами ты травмируешь порто. Как я его травмирую, удивился хозяин. Он же все чувствует, все понимает, будет страдать, что он какой-то не такой. «Думать, что он несовершенный!» Прижимая к себе дорогого порто и ласково теребя его увесистую лапу, объясняла она мужу глубокие духовные тонкости. «Да, занятия онлайн-йогой не проходят бесследно», — отметил он. «Обязательно пойдем с зрителями. Надо ошейник купить. Самый-самый солидный». Текст читала Алиса Поздняк.